Отец Александр горестно переглядывается с Ниной. Манечка вся красная, вспухшая от слез, подносит платок к глазам. Дьякон просит поставить его любимую пластинку — «Гришку к тюрьму и деву Февронию из гада Китежа». Знаменитый певец Ершов дает реплику деве Февронии. «Как повел я рать татарскую на тебя, велел всем сказывать».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 Слезы пьем ковшами полными, Запиваем воздыханиями. Ответных слов Февронии Не ропщи долю горькую, В том велика тайна Божия Почти никто не слышит. Всякому ясно представляется, Что этот спившийся с кругу, Но по-детски чистый сердцем Умирающий диакон Феропунт Имеет ту же проклятую судьбу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 Волнение больному вредны. Нина вскидывает на него просветленные в слезах глаза и вновь утыкается в платок. Мрачный Прохор, погоняя уже жеребца, ехал емкой рысью. На перекрестках, где пересекались две лесные дороги, его встретил похожий на гнома горбатый Карла с мешком. Карла бережно поставил возле себя мешок, замаячил руками и замычал. Прохор